Глава двенадцатая. Если Эдди Паркс и уверен в чём-то на сто процентов, так это в том, что его достало это занятие. Он привык к поисковым вылазкам, как бы далеко они не заходили. «Захватчик мешков», — называли его солдаты. «Грязная работёнка и чертовски опасная. Но что с того? Ты знал, что будет риск, а за ним награда. Ты взвешивал их, поскольку они имели вес». Ты понимал, зачем это делаешь. Цели, средства всё перед глазами. И это заставляло тебя продолжать снова и снова лезть в районы, где ты был уверен, чёрт побери, что там на каждом углу будут голодные. Внутренние города. Там плотность населения была очень большой, инфекция распространялась быстрее, чем в Малвании. Твоя жизнь постоянно висела на волоске, потому что мир за периметром ошибок не прощает. Голодные в городе, господи боже. Они стоят как статуи, пока не заметят движение или не учуют человека. Ты с головы до ног обрызган еблокатером, поэтому на тебя не реагируют. Можно ходить во весь рост между ними, сколько влезет. Главное делать это медленно и плавно, чтобы не спугнуть их. Такими темпами можно забраться очень далеко. Но обязательно какой-нибудь неуклюжий ублюдок споткнётся или чихнёт или просто почешет задницу, и один из голодных заметит его, обернувшись на звук или движение. А если заметил один, заметили все. Они стартуют с места моментально и уже на всех парах несутся в одном направлении. Тут у тебя есть три варианта действий, два из которых совершенно точно тебя убьют. Если ты застынешь, как вкопанный, они накинутся на тебя, не задумываясь, смывая всё на пути, как огромная десятиметровая волна цунами. Голодные уже вычислили тебя, и теперь им плевать, какой у тебя запах. Если ты развернёшься и побежишь, они догонят тебя. Сначала может показаться, что ты отрываешься или даже оторвался, но голодные могут бежать в припрыжку бесконечно долго. Они не не сбавляют темпа и через некоторое время настигают тебя. Остаётся только сражаться. Длинная очередь по ногам в полностью автоматическом режиме. Оставшись без ног, они вынуждены ползти по пластонски. Твои шансы немного увеличиваются. Нужно найти узкое место, где они могут нападать максимум по двое. Но невозможно поверить, сколько они впитывают свинца, продолжая двигаться. В один прекрасный день ты столкнёшься с другим врагом — юнкеры, оставшиеся в живых козлы, которые отказались приехать в маяк, когда была возможность, предпочтя жить в лесах и рассчитывать только на себя. Большинство юнкеров держатся подальше от городов, как и все нормальные люди, но их диверсионные группы упорно считают все постройки в пределах пятидесяти миль от лагеря своей частной собственностью поэтому, когда патруль маяка наталкивается на отряд юнкеров-мусорщиков, получается нехилая заварушка. Юнкер оставил сержанту Парксу его шрам, совсем не романтичный, какие обычно оставляют на дуэли, а ужасный, как неровно вырытая траншея, пересекающая его лицо, похожая на узор на старом гербе. Паркс, как правило, оценивает на прочность нового рекрута, долго смотря ему в глаза. Пока тот не переводит взгляд с этой чудовищной картины на свои ботинки. У этих вылазок есть один большой минус. Материал, ради которого они организованы, он лежит почти во всех домах и офисах, ожидая, когда его подберут. Старая техника, компьютеры, станки, оборудование, программное обеспечение ко всему этому не прикасались после катастрофы, но сделать что-либо без них невозможно. Часть учёных удалось переправить в маяк Но чистое знание, когда его не к чему применить, бесполезно. А люди, которые работали на заводах и могли бы помочь в создании различных приборов, сейчас отчаянно хотят добраться до твоей плоти, скрытой бронежилетом, и поучаствовать в конкурсе на остатки костей. Так что старые вещи буквально бесценны. Паркс понимает это. Они пытаются изменить мир через 20 лет после того, как он развалился. И артефакты, что патрули приносят домой, в общем, они хрупкий верёвочный мост через бездонный каньон. Они всего лишь способ достать хоть что-то, что ещё в хорошем состоянии. Но он чувствует, что они заблудились. Когда впервые обнаружили этих странных детей, никто не захотел назвать их кошками в этом грёбаном отчёте. Отлично, солдат. Ты же не можешь внезапно перестать смотреть. Тогда получается целую кучу новых заказов. Принесите нам одного из этих детей, давайте хорошенько изучим его, её, это и техники посмотрели, и потом учёные. И всем непременно захотелось убить несколько кошек. Голодные с человеческими реакциями, человеческим поведением, функции человека на уровне мозга, голодные, которые могут не только бегать и жрать, И они бегают голые и одичавшие по городам среди остальных голодных. В чём же здесь дело? Больше заказов. Реквизируйте базу, вдалеке от всего, что ещё продолжает функционировать. Установите периметр и ждите. Тогда ещё нужны были вылазки в растерзанные районы Стивен Эйджи и Лутона. Так что Раф Хэнлоу, казалось, отвечала всем требованиям. Она была более или менее нетронута. И имела много места на земле, и в железодорожных бункерах под ней, плюс целая взлётно-посадочная полоса. Они проникли туда, я копались. Дезинфицировали, украсили, ждали. Однажды к Парксу пришла доктор Колдуэлл со своим белым халатом, ярко-красной помадой, микроскопом и письмом из Майка с огромным количеством подписей и разрешений. Теперь это моё шоу, сержант. — сказала она. — Я возьму то здание и два ангара рядом с ним. Да будьте мне ещё этих детей. Столько, сколько сможете найти. Такие дела. Раньше таким тоном заказывали три чизбургера, большую картошку и диетическую колу, когда ещё было где заказать. Оглядываясь назад, Паркс понимает, что в этот день его жизнь потеряла всякий смысл. Из диверсанта он превратился в охотника. Но не сказать, что он был плох в этом деле. Наоборот, чертовски хорош. Выйдя за ворота, он сразу понял, что можно вычислить этих странных детей по манере передвижения. У голодных было всего два режима. Большую часть времени они стояли, не двигаясь, а когда до них доносился запах добычи или они слышали её или видели, то моментально бросались в погоню. Без разминки, без предупреждения. Но странные дети ходили и бегали, ни на кого не охотясь. Поэтому отличить одного от других было просто. Реагируют они не только на еду, поэтому можно привлечь их внимание солнечным зайчиком или фонариком или просто куском разноцветного пластика. Его можно вырезать из старой упаковки из-под чего угодно. Но эти фокусы нельзя проделывать, когда рядом обычные голодные. Детей нужно отлавливать там, где они одни отлавливать и тащить на базу. Он и его команда достали 30 маленьких экземпляров за 7 месяцев. После того, как они вошли в ритм, стало куда проще. Но тут Колдел приказала им остановиться. Она сказала, что материала для исследования у неё достаточно. Всё перевернулось с ног на голову. Паркс вдруг стал ответственным за детский сад. Он защищает базу, которая только тем и занимается, что нянчится с маленькими голодными. Они получали свои собственные комнаты, такие же кровати, как у солдат, и еженедельное питание, которое, если и можно съесть, то видеть точно не хочется. И даже класс для занятий. Зачем класс? Потому что Колдол хочет знать, можно ли чему-нибудь научить этих жутких маленьких монстров. Она хочет заглянуть к ним в голову, и не только в прямом смысле слова, она раздобыла себе операционный стол для этого. Но и в переносном. Мол, о чём они думают? Вот что думает Паркс. Обычные голодные куда более искренни по сравнению с этими монстроозными детьми. В конце концов, обычных голодных можно считать животными. Они не говорят: "Доброе утро, сержант", когда ты заходишь к ним в камеру. По правде говоря, это далеко не всё, с чем ему приходится мириться. Бландинка, Мелони, Она испытывает ему номер 1 почему-то, хотя притащил он её на базу одиннадцатый или двенадцатый. Она чертовски пугает его, и он не может понять почему. Хотя в глубине души, наверное, понимает, но не хочет об этом думать. Во многом это из-за её обаяния маленькой хорошей девочки. Животное вроде неё, даже если оно похоже на человека, должно издавать нечленораздельные звуки или вообще молчать. У него бегут мурашки по телу, как только он видит, что она разговаривает. Но парк солдат, он знает, как заткнуться и выполнять приказ. На самом деле, это его отличительная черта. И он знает, что делает колдуэль. Эти дети, по-видимому, из юнкерских семей, в которых одного из родителей укусили и заразили, кажется, имеют частичный иммунитет голодному патогену. Они до сих пор едят человеческую плоть. Их реакция на запах живого человека осталась прежней, соответственно, они голодные, но разум не совсем покинул их головы. Они жили как животные, когда диверсионная группа нашла их, но на базе они реабилитировались, научились ходить, говорить, свистеть, петь, считать до 100 и ещё много чему. В это время их мама и папа развеяны по ветру. Если бы их забрали целой семьёй, Взрослые превратились бы в обычных голодных, с абсолютно разрушенным, переставшим функционировать мозгом. Дети же застряли на полпути. Так что, возможно, они единственная надежда найти вакцину. Видите, Паркс не дурак. Он знает, что здесь происходит и тихо и безропотно служит общей цели уже 4 года. Хотя спустя 18 месяцев его должны были сменить. В этой лодке он не один. И справедливости ради, Паркс больше переживает за этих людей, чем за себя. Это не смазливые сопли. Дело в том, что свои возможности он знает, а их нет. Под его командованием двадцать восемь мужчин и женщин, не считая людей Колдуэл, которые не знают о существовании приказа. И чтобы... Такими малыми силами держать базу в безопасности на случай непредвиденных обстоятельств нужна постоянная готовность каждого солдата. А парк в него верен и в половине своих подчинённых. В себе он тоже сомневается, поскольку сержант, проявивший себя как первоклассный полевой командир, навряд ли также хорошо справится с обязанностями надсмотрщика. Это скорее работа для лейтенанта, судя по уставу. У Паркса свой кодекс, который во многом мне совпадает с уставом, зато помогает держаться на ногах в неординарных ситуациях. Последнее время ему кажется, что такие ситуации лишь сменяют друг друга. Вот как он чувствует себя сегодня, когда берёт отчёт Галахера. Да Лахирка, рядовой, 1097, 24 июля, 17:36. В ходе стандартной зачистки лесной области, что на северо-западе от базы, я стал свидетелем инцидента, который описываю ниже. Я был приманкой. Дэван и прикрывал на броневике Барлау и Теп занимались отстрелом голодных. Мы обнаружили большое скопление голодных на Hitchhiker Road, рядом с кольцевой Airman. На них была только кожа да кости, и, казалось, опасности они никакой не представляют. Мы обосновались в лесу согласно инструкции, а Дэвани высадил меня на перекрёстке. По приказу капрала Лэнса Теппа я не стал использовать Z-блокатор. Я начал двигаться против ветра голодным и ждал, пока они обнаружат меня. После этого они преследовали меня несколько сотен ярдов по лесу, в стороне от дороги, где я начал. «Господь уже зарыдал бы», — сказал Паркс, положив отчёт на стол. «Что вы ещё начали?» Просто скажите мне, что произошло, Галагер. Оставьте эту ерунду для своих мемуаров. Галагер покраснел до самых кончиков своих рыжих волос. Его веснушки будто испарились. Многие краснеют только когда понимают, что облажались, но у Галагера очень длинный список вещей, которые заставляют его краснеть как школьницу. В этом списке и грязные шутки, и любое напряжение чуть больше, чем на параде, и глоток контрабандного джина. Не то, что вы часто будете видеть его с бутылкой, он предпочитает обходить алкоголь стороной, в отличие от Паркса, сэр, сказал Галагер. Голодные были буквально в сантиметре от моей задницы. Я имею в виду, что они были так близко, что я мог почувствовать их запах. Вы знаете, что они источают кислотный запашок, когда серые нити начинают проступать на коже. От него у меня заслезились глаза. Недевидные обычно не отходят так далеко от городов, задумчиво пробормотал Паркс, которому эта новость явно не понравилась. "Вы правы, сэр, но я уверен в том, что это были они. На двух из них совсем не было лица, одежда в основном сгнила, один где-то лишился руки. Не знаю, произошло это в момент заражения или уже после, но они точно не новички в своём гнилом деле". Во всяком случае, я бежал обратно к месту, где залегли Тэп и Барло, за стеной лесных буков. Это живая изгородь, причём довольно плотная. Нужно правильно выбрать место, где проскочить, чтобы сильно не замедлить бег. И в этих зарослях не разберёшь, куда бежать. Галагерс заколебался и немного вздрогнул. Его воспоминания упёрлись в преграду куда более прочную, чем та живая изгородь. И что же вы увидели за теми деревьями? подтолкнул его Паркс троих парней, юнгиров, они просто шли в Дулис городе с другой стороны, которая была совсем не видна с дороги. В том месте растёт ежевика, возможно, они собирали её. Все, кроме одного, вожака, как мне показалось, потому что у него одного был бинокль. Все трое были вооружены. У вожака был пистолет, у двух других мачете. Я вырвался из зарослей в 50 ярдах от них и побежал к ним. Галагер грустно покачал головой. Я кричал им, чтобы бежали, но они не обращали внимания. Парень с пистолетом заметил меня и прицелился. Тут же из зарослей выскочили голодные прямо за моей спиной, и вожак вроде растерялся, но эти трое по-прежнему стояли у меня на пути. Да и этот псих держал меня на мушке. Выбора не было, и я ринулся на них. Он выстрелил, но не попал. Не знаю, как можно было промазать с такого расстояния. Тогда я с разбегу толкнул его плечом и пустился дальше». Салдат опять остановился. Паркс ждал, давая ему время собраться с мыслями. Ясно, что он болезненно воспринял этот случай, но это часть работы Паркса выслушивать иногда исповеди. Галахер один из самых зелёных рядовых. Если он и родился до катастрофы, то молоко на его губах до сих пор не обсохло. Нужно делать поправку на это. Через 10 секунд я снова заскочил в заросли, сказал Галахер: Я обернулся, но ничего не увидел, зато услышал крик. Один из юнгиров, скорее всего. Этот страшный вопль очень долго не прекращался. Я замер. Может, вернуться, подумал я. Но тут же прямо за мной выскочил голодный, и мне пришлось ринуться вперёд. Галакер пожал плечами. Мы выполнили задание. Тэп и Барло установили ловушки прямо на финишной линии. Голодные заскочили в них и застряли в колючей проволоке, тут их и расстреляли. Бензин или звёзка? спросил Паркс. Он не удержался, потому что говорил Нильсону не использовать бензин для обычных зачисток. Но начальник снабжения продолжает выписывать по 10 галлонов на ответственные нужды. И звёзка, сэр, обиженно пробормотал Галахер. Там яма на дороге. Мы её выкопали ещё в апреле даже наполовину не заполнили ещё. Мы покидали трупы в неё и сверху высыпали три мешка и звёздки, так что даже дождь не повредит им. Эта чисто рабочая чепуха приободрила Галлахера немного. Но он вновь стал мрачным и вернулся к своей собственной истории. После того, как мы закончили, мы пошли обратно к изгороди. Вожак и один из тех двух лежали на земле, там же, где раньше стояли. Их сильно покусали, Но тела продолжали сотрясать конвульсии. Главный внезапно открыл глаза, и я начал осознавать, что Голлахер поймал себя на том, что опять скатывается к канцелярскому языку, остановился и начал сначала. Он плакал кровью, так иногда бывает, когда гниль только попадает в тело. Очевидно, что они оба были заражены. Паркс безстрастен. Он уже догадывался, что кульминация близится. Вы прикончили их? Намеренно грубо спросил он: "Называйте вещи своими именами. Нужно заставить Галахера не видеть в этом ничего личного. Сейчас это ему не поможет, но через некоторое время должно стать легче". Барли, рядовой Барлоу, отрубил им головы мачете, что взял у второго. Маска и перчатки были надеты. "Да, сэр. Вы забрали их снаряжение?" "Да, сэр". Пистолет был в отличном состоянии. К нему мы нашли 40 патронов в одной сумке. Бинокль немного треснул, если по правде, но у Важака была ещё рация. Нильсон считает, что её можно перенастроить для работы с нашими низкочастотными передатчиками. Паркски кивает в знак одобрения. Вы хорошо выкрутились из сложной ситуации, сказал он Галахеру, ни капли не сомневаясь в своих словах. Если бы вы остановились как вкопанные после того, как выбрались из зарослей, гражданские всё равно бы погибли, и скорее всего, утащили бы и вас за собой. Это лучшее, что вы могли сделать, Галагер молчал. Подумайте, настаивал Паркс. Эти юнкеры были меньше, чем в миле от нашего периметра, вооружённые и с необходимым снаряжением для наблюдения. Как бы там ни было, Но это точно необычная прогулка на свежем воздухе. Вы дерьмово себя чувствуете сейчас, рядовой, но то, что случилось с ними, не ваша вина. Даже если бы они были белыми и пушистыми и не наставляли на вас оружие. Йонкеры сами предпочитают жить за оградами и должны понимать все риски, связанные с этим. Иди на пес. Можешь затеять драку с кем-нибудь. Выжги это изнутри. Но не трать ни одной проклятой секунды ни своего, ни моего времени на чувство вины от такой ерунды. Брось нищему монету и двигайся дальше. А теперь забудем об этом. Есть, сэр. Редовой отдал честь. Чаще всего здесь никто так не делает, но это его способ сказать спасибо. Правда в том, что голохир может и зелёный, но далеко не худший из этой равнодушно обог тайпы солдат и парк не может позволить ему присоединиться к ходячим мертвецам если даже парень сам убил юнкеров срезал с них кожу и сделал из неё воздушный шар в виде такси парк всё равно сделает всё возможное чтобы придать этому бесчинству позитивный оттенок потому что его люди здесь единственное важное для него где-то в глубине он думал юнкеры по дороге моего дома как будто ему было больше не о чем беспокоиться